Теперь, когда вы познакомились со всеми героями этой запутанной истории, перенесемся обратно к берегам темзы туда, где эта история начиналась. Трактир шесть веселых грузчиков, о котором было сказано выше, что он словно разбух от водянки, давно уже одрехлел, но все еще бодрился. Во всем его теле не осталось ни одной здоровой косточки. Полы покривились, потолки прогнулись, однако трактир все еще держался, и было ясно, что он переживет много зданий гораздо лучше построенных, много трактиров гораздо более щеголеватых среду. Снаружи он казался длинной, покосившейся набок кучей деревянного хлама, с разбухшими окнами, нагроможденными одно на другое, словно пирамиды апельсинов на лотке, готовая развалиться с шаткой деревянной галереей, нависшей над самой рекой. Да и весь дом вместе с жалобно поскрипывающим флагштоком на крыше навис над водой в позе трусливого пловца, который так долго простоял на берегу, что, кажется, никогда уже не решится прыгнуть в воду. Распивочная в шести веселых грузчиках была такова, что при взгляде на нее невольно смягчалось человеческое сердце. Места в ней было немногим больше, чем в извозчичей карете, однако ни у кого не являлось желание, чтобы она была просторнее». Так плотно все свободное место было заставлено пузатыми бочоночками, бутылками с подкрепительными напитками, блиставшими гроздями винограда на этикетках, лимонами в веревочных сетках, сухарями в корзинках и благовоспитанными пивными насосами, которые низко кланялись, когда посетителям наливали пиво, сырами в уютном уголке и столиком самой хозяйки – всегда накрытым скатертью в еще более уютном уголке перед камином. Что касается прочего, то и распивочная, и зал шести веселых грузчиков выходили окнами на реку, и на этих окнах висели красные занавески, цвет которых гармонировал с носами завсегдатаев. Там имелись специальные жестяные сосуды в виде сахарной головы, которые сами зарывались острым концом в горячие угрия, подогревая эль. Там можно было приготовить восхитительные напитки – медведь, флип и собачий нос. Остается только прибавить, что напротив буфета находилась маленькая, похожая на треугольную шляпу, комнатка, куда не проникал ни один луч света, будь то свет солнца, луны или звезд, но которую суеверные посетители считали святилищем уединения и верхом комфорта. при газовом освещении и на дверях которой стояло поэтому завлекательное название «Уют».